Глава сорок с е д ь Слышу шаги по комнате, но не поворачиваю головы. Лежу на полу, смотрю на вечерний город. Я пролежала тут много часов. Стащила с кровати подушку и просто смотрела в окно. Ты сказал ему... Задаю вопрос Вале, дозвонился ли он до Жданова. Иначе зачем бы еще подчиненный пришел ко мне в комнату? Да, сказал... Вовсе не голос security отзывается на мой вопрос, и мое сердце сжимается от боли и укутывается в желудок. Слышу, как Глеб присаживается около меня на к о р т о ч к и и чувствую на плече тяжесть его руки. «Зачем ты пришел?» — спрашиваю заплаканным голосом. Представляю, на кого и сейчас похожа. Красные глаза, распухшие от слеза нос, отекшее лицо. Не п о в о р а ч и в а я с ь продолжая лежать на боку и смотреть в окно. «Хотел убедиться, что ты в порядке», — отзывается озабоченно. «Валя сказал, ты не выходила из комнаты целый день и ничего не ела». «Я уволю его! Он ведь работает на меня, а не на тебя!» — отзываясь раздраженно. «Я не доверю твою безопасность никому другому. Это не тебе решать». «Ты права». Глеб поднимается, тяжесть его руки на плече растворяется, и я подавляю желание повернуться и попросить его остаться. Вместо этого чувствую, как по лицу начинают катиться новые слёзы по старым дорожкам. Пусть уходит, он ведь и не обязан был приходить. Я справлюсь сама, как делала это сотни раз. Слышу шелест постели, а потом на пол рядом с моей опускается вторая подушка, и меня обдаёт жаром мужского тела. К спине прижимается каменная грудь, и на талию опускается рука. Ощущая его дыхание затылком, мелкие волосики шевелятся, и я, п р и к р ы в а ю глаза, подавляя шумный всхлип. в з д р а г и в а ю Глеб это чувствует и теснее прижимается ко мне, давая понять, что он рядом. Я могла бы запротестовать, что мы снова наступаем на те же грабли, что у него беременная невеста, что он не должен тут находиться, но я так устала. что лишь молча с ж и м а я с ь рядом с ним, клубочком, и плачу. Глеб молчит. Ничего не говорит, не шевелится. Но мне так спокойно в его объятиях. Слёзы высыхают быстрее, сердце не так кровоточит. «Ты получил деньги за участок?» — спрашиваю, когда немного успокаиваюсь. Глеб отвечает мне в затылок. «Угу». И снова воцаряется тишина. «Я слышала, ты оставил пост. Почему?» Задаю вопрос, который меня мучил с того момента, как мне доложили, что генеральный директор снял с себя полномочия. «Я вдруг понял, что деньги в жизни не главное», — говорит спокойно и затихает. «А что главное?» — спрашиваю тихо. «А главное в жизни — жить». Эти слова пробирают до мурашек, и я лишь молча соглашаюсь и продолжаю смотреть в окно. Чувствую, как умиротворение в руках Жданова сменяется сонливостью. Зеваю. «Я давно никуда не возил Илюху. Может, прошвырнёмся с ним по странам, мир посмотрим. Правда, ему ещё два месяца до окончания учебного года, но я с него слово взял, что если Бестроек з закончит, повезу его на родину футбола». Я улыбаюсь. «А где эта родина?» «В Англии. Ему как раз надо подтянуть английский. Вот и пусть тренируется». «А как же фирма?» Спрашиваю негромко. «Я думаю, ты справишься». Отвечает, подтверждая тот факт, что он в курсе, кто перекупил акции. Я п р и с т у ж е н н о замолкаю. «Я не очень разбираюсь в строительстве», — признаюсь честно. «Боюсь, что без прежнего директора мне не справиться, но об этом тоже умалчиваю. Я же обещала Али. И пусть она освободила меня от этого обещания, я все равно не должна быть с ним рядом». Спящая совесть снова просыпается. «А зачем тогда перекупала акции?» «Мне нечем ответить, и я вздыхаю». «Можно я оставлю этот вопрос без ответа?» Глеб усмехается. «Ладно, я тебя научу, если будут вопросы, набирай». «Хорошо». о т в е ч а я и чувствую, что меня снова начинает сводить с ума его близость. «Тебе лучше уехать, уже поздно». Произношу эти слова и понимаю, что уже начинаю о них жалеть. Глебу не следует здесь находиться, и мне не следует мечтать о нём. «Это плохо кончится». но я все равно не хочу, чтобы он уходил. «Если ты не против, я бы хотел еще ненадолго остаться», — говорит спокойно. «Я уеду, как только буду уверен, что ты в порядке». «Я в порядке». «Тогда посмотри на меня», — отзывается мгновенно. Я поворачиваю голову и вжимаюсь в подушку, глядя в зеленые глаза Жданова. Он опирается на руку, согнутую в локте, и лежит рядом со мной. Настолько близко, что я чувствую тепло его дыхание щекой. Смотрю в его глаза, и сердце истекает кровью от любви к нему. Хоть четыре года назад, хоть сейчас, этот мужчина — единственный, кого я когда-либо любила. Он единственный, из-за кого мое сердце бьется так бешено. И он единственный, кого я все еще люблю. Юль выдыхает шепотом, и я замираю, сходя с ума от его близости. сходя с ума от желания коснуться его губ своими. Хмурюсь, в груди ноет, мой взгляд блуждает от пронзительного взгляда к губам Жданова и обратно. Ещё секунда я нырну в пропасть. Закройся за мной. Крылья, выросшие из-за моей с п и н о й секунду назад обрываются и летят вниз так стремительно, будто я икар, который приблизился к звезде. Жданов встаёт и протягивает мне руку, чтобы помочь подняться, «Стою, все тело ноет от боли. Опуская свою кисть, о с в о б о ж д а е т его п р и к о с н о в е н и е иду к выходу из квартиры. Выполняя все на автопилоте, потому что не могу позволить себе включить мозг. Он мгновенно застопорит тело, и я смогу сдвинуться и начну умолять ж д а н о в о остаться. Подходим к двери. Я открываю ее, пропуская Глеба к выходу, замирая в дверях. Он стоит напротив и молчит». Не уходит, хотя ему следовало бы сделать хотя бы это, чтобы облегчить мою участь. Участь человека, который с корнями вырывает из сердца чувства к другому. Я не женюсь на ней. Она беременна от другого. Я просто хочу, чтобы ты это знала. Каждое слово, как выстрел попадает точно в цели, я застываю с открытым ртом и выдыхаю. Тишина стучит в висках, звуки гудящего за окнами города затихают. Мерное т и к а н е часов останавливается, мир прекращает убегать вперед, а земля крутится. Удары сердца стихают тоже. Рука на ручке ослабевает, и дверь закрывается перед носом Жданова и моим. Смотрю на полотно и не дышу, а потом делаю шаг к двери и утыкаюсь в нее лбом и ладошками. Прохлада приятно давит на кожу. Но осознание, что Жданов не женится, распирает мой мозг сильнее, лея. м ты уверена, что чувствуешь себя лучше?» Он спрашивает, а я не понимаю сути вопроса. «Вообще ничего не понимаю. Мой мозг ушел в отпуск без содержания. Мне жаль, что твоя женитьба сорвалась. Ты делал на нее большие ставки». Именно поэтому я и морожу такую глупость. Тишина за дверью затягивается, а потом Жданов отзывается холодно. Если почувствуешь себя плохо или понадобится помощь, набирай. Я киваю молча. Спустя несколько мучительных долгих секунд он уходит. Удаляющиеся шаги, сработавшие лифт и тишина после подсказывают, что я осталась одна. И я ударяюсь лбом о дверь, надеясь, что после этого хотя бы немного поумнею.